Ссылка. Славный мой, скучаю без твоих писем. Мои послания тебе, видимо, мало приносят радости. Твои же для меня подлинные жизнь, Ибо то, как я живу сейчас, жизнью ни в коем случае назвать нельзя. Убожество быта, общение, труда. Полевые работы позади. Я работаю в лаборатории. Воспринимаю это как ссылку. В отряде Иван Васильевич оставил Альку, чего и следовало ожидать. Она хорошая чертежница, а это ценится в камеральной группе. У меня же руки-крюки. Если б ты знал, каких душевных сил стоило мне пережить это. Болезненно уязвлено мое самолюбие. За километр обхожу контору и каждого полевика, а уж Иван Васильевича и подавно». В лаборатории моя задача — взвешивать яды. Семь часов кряду взвешиваю. Окись железа. Галет. Вся пропиталась им и стала ядовитой в словах, в мыслях, в чувствах. Женщины, которых в лаборатории большинство, наверное, замечательные. Но я равнодушна к ним, потому что очень далека от хозяйственных забот. одолевающих их с утра до вечера, послушаешь их бесконечные пересуды, и невольно приходит в голову мысль «Лучше умереть молодой, хотя надо быть справедливой. К нам с Ксюшей они относятся хорошо». Ксения, так же, как и я, попала сюда после полевых работ. Девчонка с обостренным чувством справедливости, Живем с ней в общаге в одной комнате. Недавно мы справили новоселье. Перебрались из барака в дом, в настоящую благоустроенную трехкомнатную квартиру с теплым туалетом. Пока еще уюта в нашем жилье мало, но, может быть, со временем обживемся. Твоя ядовитая тайка. 20 ноября 1973 года. Сейм Чан.